заимки. Участковый шел на полусогнутых бесшумных ногах. Слюдой блестел снег, рассекала землю на две части желтая полоса. Стоял дом на курьих ножках. Все было жутко сладко, нереально, как в страшной сказке о разбойниках и бабе-яге. Подойдя к дверям, Анискин послушал тишину дома. Полуобернувшись к следователю, по мелко потряс головой. Потом участковый осторожно вытащил щепочку, которой была заперта дверь, снял щеколду с петли и снова прислушался. «Берегись, Игорь Валентинович», — прошептал Анискин. «Отойди в сторонку». Когда участковый открыл дверь, на крыльцо бесшумно выпрыгнули две собаки — Лайка и Овчарка. Они наметом бросились к воротам, замерли на секунду — А затем, волчье распластавшись, прижав острые уши беззвучно и жутко, понеслись по желтой лунной дорожке, разделившей землю на две части. Они мчались к луне, словно их притягивал ее гипнотизирующий древний и первобытный свет. С каждым мгновением все меньше и меньше делались их вытянутые тела. Потом собаки исчезли, словно растворились в лунном свете. белолобова -то нет хриплым от волнения голосом сказал участковый. Белолобова-то Вершков с собой взял. В заимке Анискин зажег керосиновую лампу. Когда фитиль разгорелся, они увидели разграбленную полуопустевшую комнату, обнаженную лежанку, штыри в стенах, на которых уже не висели ружья и сети, сундук с открытой крышкой, пустой и гулкий. И так тихо было в доме, что слышалось, как горит керосиновая лампа. «Флегонт-то ушел», — строго сказал Анискин, садясь на лавку. «Он ведь ушел, в то Анискин прислонил голову к темному бревну стены и надолго замер в тишине, которая дважды в секунду взрывалась жестоким боем маятника. В пустой и холодной комнате Вершкова еще шли часы-ходики, еще ворочил глазами потешный котенок нарисованный на циферблате в двадцати домах деревни были часы ходики с котенком так именно двадцать часов ходиков с веселой кошачьей мордой однажды завезли в сельповский магазин так что в покинутой заимке Вершкова котенок все еще поводил глазами хотя гирь висела уже низко примерно через полчаса цепочка кончится и часы остановятся ну что же сказал участковый сколь здесь не сиди а в деревню идти надо а вершков я найду я ведь тоже охотник игорь валентинович так что не уйдет от нас убийца выйдя из заимки участковый поднял с крыльца щепочку наложил щеколду на петлю запер двери после этого он застегнул полушубок натянул шапку и сошел с крыльца Высокий, прямой, на широко расставленных ногах, участковый постоял немножечко, глядя в сторону деревни. Потом наклонился вперед, сделал крупный шаг и пошел-пошел, хрустя снегом, наступая на желтые блестки лунной полосы, что делило мир на две части. Они были на полпути к деревне, когда в тишине раздался шум мотора И, освещенный прожекторами на берег Аби, выполз желтый трелевочный трактор, развернувшись на месте, как танк, словно на пьедестале, замер на кромке яра. Из трактора выпрыгнул человек в замасленной телогрейке, похожей на кожаную куртку, блестящий, посверкивающий, стал возле машины. Прошло еще несколько мгновений, и на обский берег одна за другой начали выползать остальные машины. Грохоча, развертываясь как на учениях, трактора пристраивались к первому трактору, и вскоре из машин образовалась яркая железная цепочка, грохочущая и неистовая, в стремлении двигаться дальше. Лесопункт технорука Степанова закончил руку кедрача. Это произошло на четвертые сутки после того, как погиб Степан Мурзин. На левом плече Нискина, идущего стремительно по лунной дорожке, лежали мерцающие огни деревни. Отсюда, со стороны заимки, деревня уже не казалась, как раньше, частью неба, земли, реки.